Глава 772. Джо и Сянь на привизе. Ван Пуула вздохнул. Его блестящую репутацию когда-нибудь уничтожит его собственный сын. Подумав, он решил посвятить всё свободное время карающему счету Сотрясатель Небес. Он хотел не только укрепить положение в Легионе Ледяной Феникс, но и повысить свой статус. Буду работать ещё усердней. Мне обязательно нужно выбиться в люди в этом Легионе Амазонок. При создании счета используются необычные методики переплавки. Если я, слегка хочу сделать себе имя в цивилизации Божественное Око, кто надо показать, чего я стою. Ван Бола хотел создать собственный легион, а потом поднять его ранг. Только так он мог наложить руки на продвинутые техники, у кого кошмаров в глазу, скрытые в звезде. При этом это возможность можно использовать, чтобы приблизиться к императорской семьёй и как-то заполучить их техники культивации. Жаль, что я, Ван Бола, человек высоких принципов. Я не стану использовать свою внешность ради исполнения своих целей. «Всё было бы значительно проще, будь и не таким идейным». Ван Буэлло вздохнул. Высокие моральные стандарты служили небольшим утешением, наконец напустошил разум от лишних мыслей. Сразу приступать к переплавке карающего щита сотрясатель небеса не стал. На всякий случай он ещё раз построил в голове внутреннюю структуру артефакта и прогнал всю процедуру переплавки. Так прошло три дня. С тех пор, как Ван Буэлло получил схему артефакта, прошло десять дней. Он уже понял принцип, по которому работал щит, После множества мысленных экспериментов он окончательно убедился, что правильно всё понял. На этом Ван было закончил теоретическую подготовку. Стоило ему поднять голову, как в его глазах появилась решимость. Термомическое оружие девятого ранга это что-то с чем-то. У меня ушло целых 10 дней на то, чтобы понять методику переплавки первых двух уровней. Этот щит воплощение по-настоящему глубоких знаний о переплавке артефактов. Мане не стоит недооценивать других. Ван Боуле покачал головой. По взмаху его руки из бездонного браслета вылетела и зависла в воздухе целая куча материалов. Он сконцентрировался и начал переплавку. Ван Буолой обладал знаниями и владел приёмами переплавки трёх разных цивилизаций. Слияние трёх непохожих систем позволило ему повысить собственное мастерство. Он сам не знал, на каком уровне в данный момент находится его навык. Вдоль и поперёк изучив схему карающего щита, он постарался исключить возможные ошибки в процессе создания артефакта. На два дня спустя помещение озарила мягким светом нефритовая пластина длиной 15 см, по форме похожая на плоскую рыбацкую лодочку. Если поставить её вертикально, то она напоминала заострённый со всех сторон коплевидный щит. Мерцающий артефакт затопил энергией всё помещение. Внутри нефрита словно жидкости циркулировали магические символы. Сперва взгляд остановился, понятно, что это был крайне необычный артефакт. Хоть этот нефритовый щит вышел из-под руки Ван Пола, хоть он понимал структуру, Его внешний вид всё равно производил неизгладимое впечатление. После недолгой паузы он выполнил магический паз одной рукой, с пальца сорвался лучик света, крохотный щиток поглотил свет, напитал им часть иллюзорных магических символов, которые превратились в полупрозрачный покров вокруг Ван Боуле. Ван Боуле задумчиво посмотрел на щиток. Одним шагом он вышел за защитный покров и щелкнул по нему пальцем. Ему в руку сразу же что-то ударило. «Этот артефакт слишком сложно переплавить». На всё про всё у меня ушло целых две недели. Да уж, щит действительно стоящий. После проверки силы отражающего действия щитка у Ван Буэлла заблестели глаза. Он решил на этом не останавливаться. Его цель — довести артефакт до восьмого уровня. Переплавка постепенно усложнялась. Ван Буэллэ мастерски решил проблемы благодаря своему умению и тщательной подготовке. Три дня спустя карающий щит сотрясатель небес достиг второго уровня. В сравнении с прошлой версией щиток разительно преобразился. Его переливающееся сияние усилилось, магических символов стало больше. Теперь при активации их поток стал ещё плотней, от обновлённого артефакта исходила могучая аура. Однако это не соответствовало высоким стандартам Ван Боуле. Слишком приметный. Так не пойдёт. Другие будут инстинктивно его опасаться. Таким артефактом вряд ли получится заставить кого-то в расплох. Ван Боула сразу задумался о применении этого оружия на практике. Артефакт был безупречен во всём, кроме броского внешнего вида, что совсем не сочеталось с его стилем видения боя. В итоге он решил внести несколько изменений. Он извлек новые магические символы, появившиеся после модификации щита, и соединил их с теми, которые были в артефакте изначально. Теперь артефакт был неотличим от своей первоуровневой версии. Довольно улыбнувшись, Ван Буэлэ принялся с дальнейшего улучшения. Несколько дней спустя всё было сделано. На третьем уровне артефакта он проделал схожую процедуру. Я завлёк новые магические символы и их с одни локсозначными рунами. Благодаря этому внешний счёт так не изменился, но если кто-то захочет проверить его в деле, это сразу поймёт, что он находится уже не на первом уровне. Отражающая сила достигла 15%, это сильно подняло текущий потенциал щита. Это было равносильно усилению его божественных способностей на 15%, такое могли решить исход какой-нибудь жаркой дуэли. Ван Бола был очень доволен результатом. К сожалению, во время попытки переплавить щит на четвёртый уровень он столкнулся с рядом новых проблем. Ещё раз повысить уровень стало заметно сложнее. Несмотря на возросшую сложность, Ван Бола за счёт своего таланта мог преодолеть это препятствие. Главная проблема заключалась в новом компоненте духовном листе закалки. Оборот этих листов контролировался сектой Карающая длань, купить их за её пределами было практически невозможно, и единственный способ заполучить его получить у командующего расширенный набор прав. В данный момент Ван Боуле обладал самым базовым доступом, поэтому он не мог приобрести его. Ведине не пришлось закончить досрочно. По часам за тыл Акон вышел из дома и направился к главному зданию. Фиэлин Ю, будучи главой целого легиона, была постоянно занята, особенно во время подготовки к сражению за новый ранг. По этой причине внезапный визит Ван Боуле вызвал у неё раздражение, которое она даже не попыталась скрыть. "Чего тебе, Лон Ньзе? Командир?" Я переплавил щит Сотрясатель Небес. Дальнейшее улучшение артефакта требует редких компонентов. С моим текущим доступом я не могу получить их. Поэтому я пришёл попросить расширить мой уровень доступа. Робко сообщил Ван Боуле. Он переплавил артефакт до третьего уровня. Тут не о чем было гордиться. Тем не менее он предоставил Сотрясатель Небес для инспекции командиру. Переплавил Сотрясатель Небес? От услышанного фея Лен Ю удивлённо выгнула бровь. Милканс, взглянув на артефакт, она убедилась, что перед ней действительно карающий щит сотрясатель небес. Она не ожидала, что тот так быстро справится. Правда, её удивление продлилось недолго. Ван Бола специализировался на переплавке артефактов, ничего удивительного, что он оказался хорошо подкован в этой области. Теоретически такой человек и вправду мог переплавить карающий щит сотрясатель небес первого уровня. Её предвзятое отношение к практикам из малых сект она не поменяла. Она всё ещё считала их людьми недостойными особого внимания. По её мнению, эти люди использовали нестандартные подходы и всегда прибегали ко всем возможным хитростям. Может быть, Ван Болай переплавил кораещий щит от зрителя без первого уровня. Но это скорее всего был его потолок. Для перехода на следующий уровень ему потребуется несколько лет. К тому же, сейчас все её мысли занимало предстоящее сражение за повышение ранга легиона. Вот почему она не особо внимательно выслушала просьбу Ван Болая и не стала задумываться, зачем это вообще ему понадобилось. Вместо этого она просто расширила его права доступа и отослала прочь. Ван Боулинь чуть не оскрбило такое отношение командира. По его мнению, в карающем щите соответственный без третьего уровня не было ничего выдающегося. С расширенными правами он приобрёл духовный лист закалки и направился с ним домой. На пути к пещере бессмертного он разглядывал группы миловидных и в то же время воинственных девушек-практиков, которые занимались своими делами в лагере легиона Ледяной Феникс. На всей его мысли занимал только карающий щит. Четвёртый уровень теперь не проблема. С духовным листом закалки я всё сделаю за пару часов. А вот повысить его до пятого уровня будет той же задачкой. Это будет сродни пересечению рубежа между стадиями владения душой и бессмертия. Придётся поднапрячь извилины». От размышлений его оторвал смех впереди, за которым последовало чьё-то замечание, а потом щелчок хлыста. Ван Буэлло удивлённо повернул голову в направлении звука. Там он увидел восемь девушек, Среди них особенно выделилась высокая, явно очень сильная девушка с культивацией великой завершённости о владении душой и устрашающей аурой. В руке она держала четыре верёвки, каждый был кто-то привязан, складывалось впечатление, будто она вывела своих питомцев на прогулку. По мере приближения этой группы девичий смех становился всё громче. Четыре питомца не были похожи друг на друга, один был каким-то растением гуманоидной формы, второй оказался трёхголовой ящерицей, третий напоминал о змею с головой женщины, При виде последнего питомца у Ван Боулой чуть глаза не выпали из орбит. Джойсянь?